Глава вторая. Ноги сами вынесли меня на угор. Ничего не изменилось на деревенском гляде ни с прошлого лета. Выбитые ногами бережинка, потемневшая от дождей и ветров скамья на высоких столбушках, справа слева поточены следы от высохших вешних ручьёв, чуть ниже длинный овражец, густо обметанный крапивой и лопушатником. Присел на лавку, камыши не хватили земли, качнул ногами, словно малое дитя. Высоко сидим, далеко глядим, просипел с некоторой опаской, взглядывая вниз, куда алым ручьем до самой речной кромки выложился камешник. Тут ветер шелонник подул с протягом, меня слегка подпихнуло в лопатки, будто на спине проклюнулась пушистые попарты. Осыпь красного камня, орешника, качнулась перед глазами и поплыла, волосы на голове поднялись кохлом. В ушах заиграли сопелки и дуделки. В глазах вспыхнули слепящие радужные круги. «Лети им!» — дурашливо вскричал я, взмахнул руками, и грудь мою ознобила. Тут за спиной в продмаге громко хлопнула дверь. Так не кстати. Я вздрогнул, невольно вцепился в скамью. Полет откладывался. «Далеко ли собрался, сынок, без хлебов?» — раздался за спиной распевный голосишко. «Легко пасть. Мудрости тут никакой нетути, да трудно взняться». Я покосился, промолчал. Говорить не хотелось, язык приклеился к небу. На дальний край скамьи опустилась старица, похожая на монашину. Темный повонник на голове, с кустышками над морщиноватым лбом. Большие очки в роговой оправе с толстыми стеклами. Глаза рачьи на выкат, губы тонкие в нитку. Ладони теребят батажок, просунутый меж ног. Баба-яга из детских сказок. Мир расстилался перед нами и запирал слова. В него надо было вглядываться молча. Изнутри невольно ворошился, обжигая сердце холодок восторга, так и хотелось воскликнуть «Господи, красота-то какая!» Только Бог мог такую красоту изнасеять. По заречным цветущим лугам, солнечно жёлтым от лютика, волочились неотвязные тени от белояровых облаков, похожих на заерошенные копны куда взгляд достигал, цепь избирался по горушкам сосенник и елушник, и синий-черный вдали, обжимая в теснинах берегов подковки сизой воды. Казалось, река там, в верховье, была уже выпита таежным зверьем, и только в последних крохотных озеринах, похожих на осколки небесного стекла, чудом сохранились пригоршни студенной влаги. Но здесь, у деревни, река лежала, будто спящая королевишна, вся от макушки допят обнизанная драгоценным каменьем. На первый взгляд почудилась остывшей, недвижной, лишенной всякой жизни, как бы хваченной морозцем, лишь едва подрагивая телом на каменных переборах, и там, в отмелых местах, словно бы вспыхивал под водою солнечный ветер. И только на завороте, где река круто сбежала от деревни к морю, по серебряной чешуе на стреже, по частным завиткам природы, бьющий крутым ключом, стремительно западающий под глинистый крёж, По сиротливой мелкой дрожи при затопленной травы парица ощущался неукротимый бег Кучемы. Мой взгляд, забираясь в вершины реки, где весь горе, куда всякий раз при приезде в деревню помагивало меня, невольно возвращался в подугорье к серебряному огорлею, обжимающему деревню. Откуда явилось это чудо? Может, спустилось к людям с неведомых таинственных ледников или протекло из райских палестин за небеси, а может, с алмаз на Меру, на вершине которой живут души русских праведников? Река удивительно связала небо с землей, и если попадать к ее истокам, то невольно угодишь на седьмое небо, благословенное по Бога. Река умеряла, успокаивала, вгоняла в наваждение, блазнь, у нее была царственная чистая душа, растворенная навстречу всем жаждущим. От реки с весны до морозов несли с деревню незамираемые перезвоны струн, погодки свирели и сопелок, музыка была невнятной, но врачующей нежной, и только окованная броней река тяжелела, как на сносях, ненадолго погружалась в дрему, чтобы очнуться с первыми потайками, натужиться всеми статями и освободиться от бремени. Это была река-трудница, кормилица, река-плодильница с добрым и щедрым материнским сердцем. Река неоскудно терпеливо даровала жизнь всему, что хоть каким-то краем соприкасалась с нею, не возгоржаясь николи не остужаясь своей милости. Старуха, наверное, подглядела мое состояние и пропела, растягивая в умильности каждое слово. «Васенька, наш-то водичка, как слеза Христова. Ее надо с серебряной посуды пить. Такой водицы на всем белом свете не сыскать». Ею можно причащаться в церкви, как Христовым венцом. Вот какая она добрая да целебная, и лекарств не надо. Зачерпнул прямо из реки и пей, никакая зараза не пристанет. «Вы что, меня знаете?» — удивился я, выплывая из легкой помороки. «Да как не знать-то тебя, сынок? Писатели у нас все знают». Покосился. Не смеется ли бабка? Да нет, вроде. Внимательные глаза в очках, как у совы, во все лицо куца и бровки с хвостиками. И вся бабинья, умастившись с краю лавки, похожа на птицу с поджатым хвостом. Спугнешь ненароком, снимется и улетит. Я смутился, копнул носком ботинка дернину. Ну какой же я писатель, так себе, а брат с молока. Ни кожа ни рожи. Настоящие писатели в столице живут, их вся страна чтит. Кликай меня, Ульяна Осиповна, а лучше баба Уля, сказала старуха. Поранька-то мне кобыть сестреница станет. Слышала я, Христовенький, как она тебя обкастила. Случайно привелась с ней на почты. Я-то ей. Панька, прихильница, как у тебя язык-то поворачивается, коль будешь на пустое молоть, человека костить, докорить всяко. Не думаешь того, девка, что человек для тебя доброе дело сделал. Вот ты помрешь, а по тебе память останется. На вето несешь. Саму помойми обольют, как бы еще нужники черти крещения не дали. Старенькая, вычертив на земле непонятные письмена, вдруг решительно ткнула ботажком, словно приготовилась отлететь с гляденья в заречье, где паслись колхозные коровы, и затянула задумчиво тонким голосишком, запинаясь, наверное, припоминая полузабытое. В далекой стране Палестине струится река Иордан, На берег реки той выходит святитель-креститель Йоанн. Он с виду суровый и грозный, одежду верблюжью носил, Он послан был богом в пустыню, и громко он там возгласил. Покайтесь, люди, покайтесь, очистите ваши сердца, плоды покаяния несите, что встретить Мессию Христа. Я невольно вострил ухо. Старуха-то ветхая годами, но многое знать незабытно оследилась в памяти. И говорит, как по писанному. Я и про ночлег забыл, мелькнула в голове. Ночи светлые, можно и под лодкой заночевать на комарах. Лишнего не объедят, да и председатель, в случае чего, свой человек померволит, не позволит журналисту ночевать на улице, ведь и на него при случае падет худая тень. Вот как Господь нас полюбил, как Господь нас пожалел, сошел к нам, бросил небо, на землю сошел, оборвала песню Ульяна Осиповна. К нам пришел, а мы встретили его безлюбовно, ожесточились сердцем, проводили нашу радость стерном венцом на головы. А то реза реки легко понялась в угор незнакомой женщине неопределенных лет. Волосы черные, как вороново крыло, копною, губы пухлые, алые, будто вымазаны брусникой, глаза на выкате легкой голубизны, густо обнизаны мелкой насечкой морщин на смуглых щеках зарево-румянца. Была она в брюках, забранных в резиновые сапоги, с долгими голяшками и в мужской клетчатой рубахе, рукава закатаны, руки по локоть в моторном масле. Наши глаза встретились на миг, в ее взгляде мелькнуло шалое, хмельное. Спросила равнодушно, отвернувшись. «Вижу, что не наш мужичок. Чей будешь-то?» «Житов Василий». «Это списыватель», — пояснила старуха. «Он бодкожиный год у нас третя. Как на вязку привязан. Или кто присушил?» Ульяна Осиповна с подозрением посмотрела на королишку. «Полька, когда стареть на начнешь?» Ведь баба твоего возраста все приставились давно, а ты как ягодка. Успеем, бабка, постареть да помереть. А пока жить надо, любить надо. У королишки вдруг сквозь хрипоту прорезался глубокий грудной голос. Жонка покачивалась передо мною, широко расставив ноги и похлёстывая по сапогу, как плёткой, верёвочной погонялка от лодочного мотора. Прописал бы про нас в книге. Шибко охота почитать. Почитаем тебя, вспомним, и нас помянут с Ульяной Осиповной. Вася-карася, килатор-волося. Забракован или жеребцуешь?» — говорила она с вызовом. «Пока не опечатан». «И слава Богу! Штамп в паспорте поставить всегда успеешь. Мужики-то быват не девки. Холостой, да к везде свободны Кругом воле. Только девок и шерстить. Лечевой кортик даден. Верно, Ульяна Осиповна? Тьфу на тебя! С тобой посреди поста оскоромишься. Тебе что, своих мужиков мало? На приезжих-то заришься!» Они ведь мужики все разные, Осьповна. Некоторые яровые, а другие озимые. А которые с городу они особо вкусные. От них и запах сладимый, — подмигнула королишка старухи и засмеялась. Вот наше племя, если взять. Одна баб мелка едва третью ногу омочишь, а в другую жонку нырнешь. И с головкой. Такая там глыбь, ой-ой-ой, верно, Васенька? Как Семеновна в реке купалася, — «Трынь-трынь-тарарынь!» — заиграла королишка на губах. «Большая рыбина в кошель пропалася!» «Трынь-тень-тень-ли-лень!» «Трынь-тарарынь!» «В иной женщине искра, а в другой и пламя!» — сказала неосудливо баба Уля и поджала тонкие губы, чтобы не сказать лишнего. Пристально вгляделась в королишку, будто не узнавая ее. Глаза за очками дрожали, как студенистые улитки. «А, старая ман...» донеслось издалека. Кто-то торопился, задыхаясь на деревенский глядень. По горчевому голосу я узнал по Пороскеву. «Опять запуки метишь, кошечка! Заиграла на губах-то, о, ненасытная дыра! Мужики разные драли-драли, надрать не могут, всю нашу бабью породу бесчестишь! А вот зря ты так поджала губы королишкой! Ведь я могу на тебя и априкос наслать, и очень даже легко, ляжешь и не встанешь!» А стёпка твой у меня собачонкой будет. И пошла прочь, играя бедрами. Однажды оглянулась, погрозила пальцем. Ах ты, прошмандовка вонючая, завопила Пороскева. В другом конце деревни слыхать. Она мне худого сулит. Да не боюсь я тебя нисколько, и ничего на свете не боюсь, кроме шила и гвоздя. Глядись, люди милые, она в штанах ходит. Все половинки обтянула. Еще вертит има же жоповертка. Стыда у нее никакого нет». «Пора, не, сестрица, уймись, Христа ради. Бога совсем не боишься. Не сатаней, родная». Ульяна Осиповна пристукнула быташком «Не позорь себя на людях. Фу, фу. Этот писак, как... Г... Креста на нем нету. Как он меня опозорил!» — полоснула меня взглядом. «И ты мне не указ, церковная мышь». Сбила в седой голове гребень к затылку и побежала сугора, только халат в розанах завился. Вот, Вазенька, как белый свет испроказился. Злобных людей завелось много. Раньше и в мыслях у нас не было, чтобы скверным грязным словом кого покрыть. Так и говаривали. Если женщина мотикнется, то Господь перевернется. Ну, а судным словом обзывали. А уж грязью не... -е -е -е -е. А ныне сквердословцы-то друг перед другом наперегонки. Как бы похваляются, у кого слово хлеще. Вроде бы и жизнь налаживаться стала. Хлеба белого уже не хотим, заелись. В магазин-то что закинут, так одним часом с прилавков сметут. Такие денежные пошли люди. Нынче и наживы-то легко пристават. При Хрущеве было запомирали, а при Брежневе воле дали. Хоть поехать хоть смейся. Только работы не ленись, а мы-то сердешные». Богом забытые, робили в колхозе за лежачую палочку и ничего не нажили, кроме слепоты да хромоты. Старуха из-под ладони уставилась под угорье, высматривая кого-то. Весь урез реки до нижнего конца деревни был тесно уставлен лодками. — Гляжу, нет ли где степки-то? — Очки те зрение шибко осаживают, — утерла слезу. — Дави видела. Идет из магазина, как травина качается, а сам еще просит тета то налей рюмку. А у самого бутылка из кармана торчит. Куда тебе еще, говорю, не в два горла лить? Говорит, дарова это вкусней, прилип хуже смолы. Вот сколь жадный до выпивки, совсем спорзался человек. Тебе, Васенька, лучше ему на глаза сегодня не попадаться. Пьяный-то дикой, такой охламон, а проспится опять человек. Пожевала сухими губами. Ну так что, парничок, вижу, пристать тебе негде, вот и ступай ко мне». Гость с хлебом не объест.